Минута проходила за минутой, и весь экипаж, уже осведомленный о первом предсказании нового нюхача, с нарастающим нетерпением ожидал появления астероида. Обычно сонные и ленивые стропольщики за полчаса до установленного срока облачились в рабочие скафандры и уже ожидали возле выходного шлюза. Трезвый Изи Каспар стоял возле гарпунного орудия и не отводил взгляда от монитора. Механик Райх озабоченно проверял перегонные диски и тщательно выдерживал их температуру. Никто и не надеялся на удачу, и все же впервые за последнее время экипаж был по-настоящему готов к погоне за астероидом. Эдди находился в капитанской рубке, рядом со Спилбергом и Шкизой. Истекала последняя минута перед предсказанным Эдди появлением астероида. По мере того, как цифры обратного отсчета стремились к нулю, Эдди испытывал все усиливающееся головокружение и тошноту. «Эй, парень, с тобой все в порядке?» – обратился к нему фриц Однако Шиллер ничего не ответил и повалился на пол. «Эдди!» кинулся к нему Фридс, но в это время корабль довольно сильно тряхнула сопровождающим появление астероидом магнитным импульсом. Громко защелкал радар, спотыкаясь лучом об огромную метку, и отчаянно запищал сканер, выпуская длинную бумажную ленту. «Фридс, ты посмотри, какая громадина! Сканер не может определить массу!» – закричал Шкиза. «Надо убрать ограничитель!» – догадался Спилберг. Когда это удалось сделать, сканер выдал параметры измерений. 10 300 тонн! «Мама родная, да разве такие бывают?» – почесал затылок Шкиза. «Разворачивайтесь вслед за ним», – выдохнул Эдди, поднимаясь с пола. «Он слишком быстрый». «И то верно». Шкиза бросился к штурвалу и, дав двигателям максимальную тягу, погнал корабль вслед за гигантом. Однако догнать астероид было не так легко. Он мчался как бешеный, вращаясь и демонстрируя острые края кратеров Захват такой добычи представлялся делом нелегким, но весь экипаж был готов рискнуть жизнью ради денег и славы удачливых добытчиков. Расстояние сокращалось. Прима подбиралась все ближе, готовя точный выстрел Гарпуна. Вскоре он прозвучал. Гарпун прочертил правильную траекторию и угодил точно в десятку. Однако астероид продолжал движение. Прима начала готовиться к его остановке. Шкиза определил на астероиде точку полюса и начал посадку. Едва корабль забурился в породу, на астероид высадились стропольщики и начали ставить дополнительные крепления. Когда дело было сделано, Шкиза попытался остановить бешеным чащуюся добычу. Но масса астероида была настолько велика, что он не замечал работающих в форсированном режиме двигателей Примы и лишь слегка изменил скорость вращения. «Все, ребята», — сказал Шкиза, — «горючего осталось только на обратный путь». «И что теперь, бросать такое богатство?» — спросил фриц Спилберг. «Да вы с ума сошли», — возразил Шиллер. «Давайте свяжемся с Эйк Мэттл и вызовем два мановара. Они сладят даже с таким астероидом. Ну, заплатим мы за буксировку тройную цену, это же пустяк». «Эдди прав», — согласился фриц «Давай, Шкиза, запрашивай диспетчера». Однако в этот момент на открытой волне прозвучал голос главного арбитра. «Судно прима. Поскольку вы не в состоянии контролировать загарпуниный объект, он объявляется дикарем, и на него будет объявлена свободная охота». «Но это же наша добыча!» — неожиданно закричал в микрофон Эдди. «Это мы ее нашли, и мы ее загорпунили «Эй, Эдди!» — Фритц отобрал у Шиллера микрофон и отключил. «Ты что? Разве можно так говорить с главным арбитром?» «Конечно-конечно!» — в голосе главного арбитра слышалось неприкрытое раздражение. «Вы его загарпунили, и вам уже принадлежит половина астероида. Все, даю вам полчаса на отстыковку». «Но это же наш астероид!» — снова начал возмущаться Шиллер. «Не спорь с главным арбитром, Эдди! Это может нам дорого обойтись!» — погрозил пальцем фриц Он связался с Анаре Клотцем и распорядился, чтобы бригада стропольщиков начала срочную расстыковку. В отличие от Эдди, Анаре сразу понял, в чем дело, и спорить не стал. — Ты же слышал, нам отходит половина, — улыбнувшись, напомнил Шкиза. — А пять тонн — это хорошие деньги. — Все равно это произвол, — продолжал упрямиться Шиллер. — И почему нельзя спорить с главным арбитром? — Потому что он сидит на роботе Y7, — пояснил фриц Ты знаешь, что это такое? — Нет, — честно признался Эдди. — и оно. Это такая бронированная громадина. Сотни туннельных 12-дюймовых орудий. При этом скоростью Y7 может позавидовать любой Уиндер. К тому же у главного арбитра есть право решать, кто прав, а кто виноват. Потом он наводит прицел, и от виноватого остается только пыль. Без всякого следствия, удивился Эдик. О чем я тебя и толкую, главный арбитр это и следствие, и суд, и палач. В этот момент корабль качнулся и освободился от астероида, после чего тот продолжил свободное падение в бездну космоса. Вскоре радар начал выдавать метки собирающихся, словно стая хищников, промысловых судов. Определив массу дикаря, некоторые суда убирались во свои оси. Их капитаны правильно оценивали возможности своих кораблей. В конце концов осталось только пять больших судов с мощными силовыми установками. Среди них были Каллигулы и Джанг. Следом за своими добытчиками, словно приклеенные, двигались группы истребителей штурмовиков сарацин. «Ну, ребята, сейчас начнется такая рубка», — сказал фриц Один за другим промысловые суда устремились к дикарю из дальней дистанции начали выпускать десятки гарпунов. Корабли мешали друг другу и закрывали сектор обстрела. Гарпуны попадали в борта кораблей, оставляя на обшивке глубокие вмятины. Вскоре в сутолоке уже ничего нельзя было разобрать. Однако главному арбитру было виднее, и он в конце концов объявил. Дикарь одновременно поражен Каллигулой и Шевроном-3. Арбитр сделал паузу, но все понимали, что это означает. Джанк и два других корабля, забрав с собой суда прикрытия, начали покидать опасную зону. А Каллигулы и Шеврон-3 вместе со своими маленькими армиями заняли исходные позиции. «Драться будут?» — спросил Эдди. «Еще как!» — ответил Фридз. «Спор!» — скомандовал главный арбитр, и противники рванулись в лобовую атаку. Сарацины начали осыпать друг друга ракетами и пушечными снарядами, а промысловые суда обмениваться залпами из гарпунных орудий. Гарпуны вонзались в бока судов, пробивая борта насквозь. Здесь использовались свои приемы, и для споров применяли специальные гарпуны, которые наносили сопернику наибольшие повреждения. Главный арбитр этому не препятствовал, однако выдвинул условия. Гарпуны не должны были оснащаться разрывными боеголовками. «По-моему, люди байк теснят команду Шеврона», — сказал Шкиза. «Похоже на то», — согласился Спилберг. с Сарацены Шеврона один за другим выходили из боя, несли потери и истребители Калигула. Наконец на «Шевроне» поняли, что проиграли и выпустили белую сигнальную ракету. «Спор закончен. Право за «Каллигулой»,» — объявил главный арбитр. Сарацин и «Шеврона» начали отходить. Один из истребителей «Каллигулы» помчался вслед за отступающими, ведя огонь из всех пушек. Сверхнул туннельный разряд, и нарушитель превратился в облако газа. «Вот что такое главный арбитр, парень», — прокомментировал фриц А ты еще пытался с ним спорить. «Все равно я еще доберусь до него», — прямо заявил Шиллер. Ну ладно, это будет потом. А пока большое тебе спасибо за астероид, Эдди. Пожалуй, нам пора двигать кайк метал. Будем ждать, когда буксиры приведут нашу с байком добычу.